797. Друг мой, не бойся мыслью касаться самых сложных вопросов. Все мысли доступно, все может она осветить, если со мной. Считают, что везде и всему существуют пределы, но мысль беспредельна, и мысли пределом будут лишь границы сознания, очерченные самим человеком, широтою или узостью его собственного мышления. Космос беспределен, но границы его понимания человек определяет себе сам. Потому отрицание отрицаем, и утверждением духа границы не ставим. Свободную мысль устремляем туда, куда хочет дух. И мысль, устремившись в пространство, оттуда приносит новые элементы, созвучно ее устремившейся сущности. Так строится. Обогащается и расширяется сознание, выводя человека из сферы его в сферы далеких миров и в сферы мыслей надземных. Крылатой становится мысль, духу, носящей из Земли в беспредельность пространства. Надо суметь примирить в себе два полюса жизни земной и космической, и найти равнодействующую между ними. это и будет срединным путем или путем золотым. И земля не оставлена, и дух не забыт. Но люди обычно всецело погружены в сферы земные, забывая о другом полюсе жизни. И когда земному наступает конец, и сброшено тело, полюс другой пищи для жизни дать духу не может, ибо поле посева, не засеянное при жизни, осталось пустым. Нет накоплений и нет отложений в неземном, и жить духу нечем. Лохмотья земных пережитков и накоплений чисто земных оснований там не имеют. Являются там содержанием низших слоев, отягощающих сферы земные. Землю можно рассматривать как необходимую ступень для понимания космоса. Но не следует думать, что земные построения несовершенного человечества в космосе место имеют. Высшие сферы Земли существуют в лучших энергиях, отложенных и кристаллизованных великими духами и лучшими представителями вашего человечества. Но это поверх жизни обычной, которую видите вокруг. И каждый человек, мыслью высокой, внесший в эти слои свой вклад, может считаться служителем общего блага, ибо энергии эти двигают эволюцию духов, населяющих землю.